Когда они проезжали мимо моего дома, он от имени короля потребовал остановки. Просьба была исполнена. Сказали, будто король проголодался. Его вели в эту комнату, чтобы он здесь пообедал, и поставили часовые у дверей и под окнами. Паре знал эту комнату, потому что несколько раз навещал меня во время пребывания Его Величества в Ньюкасле. Ему было известно, что из комнаты есть подземный ход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 Король и его стражи проехали здесь. Значит, нам надо направиться в другую сторону. Согласны вы с этим Атос? Атос не отвечал. Он был погружен в размышление. Да, — сказал Портос, — поедем в другую сторону. Следуя за отрядом, мы нигде уже не найдем съестного и, в конце концов, умрем с голоду. Что за проклятая страна это Англия? Первый раз в жизни я остаюсь без обеда.